Глава 12, 1941 год. Негромкий царапающий звук заставил Витю оглянуться как раз в тот момент, когда он закрывал крышку ящика, собираясь спуститься вниз, в подпол, где уже были навалены кучи тряпья, старый топчан, погрызенный мышами, полушубок со свалявшейся шерстью, в которой застряли засохшие листья травы, А охапка блохоухающего сена из кладовки – и даже тканый коврик, что лежал у входной двери. Они уже спустили вниз несколько стульев, чтобы не сидеть на холодном полу. И нагретый самовар. Теплая вода в нем будет до самого утра. Первой мыслью было захлопнуть крышку, юркнуть вниз и затаиться. Сердце его забилось. Ноги стали ватными. Он испугался, что ступит мимо лестницы и рухнет вниз. «Чем выдаст их тайное убежище?» Вообще-то последний спускалась Катя, но потом Витя вдруг вспомнил, что в попыхах забыл свою спортивную сумку, в которой, впрочем, ничего кроме китайского термоса и крошек от печенья не было. Но даже это не хотелось оставлять наверху, и Витя пришлось подняться, чтобы забрать вещи. Как раз в этот момент и послышались странные звуки. Звук повторился отчетливее, потом его сменил какой-то робкий стук. Раз, два, раз, два, три. Раз-два, раз-два, три. Витя вдруг вспомнил, что именно так Давид стучал по подлокотнику кресла и каруса, когда они подъезжали к воинской части, и этот стук его здорово раздражал. Он даже хотел сказать другу, чтобы тот перестал, но не успел. Автобус затормозил у ворот, и вся толпа ринулась на выход. «Это Давид», — мелькнуло в голове. Бросив сумку вниз, он тихо сказал, глядя на едва заметные лица ребят, «Кажется, там Давид стучит. Я пойду посмотрю». «Не открывай», — тут же шикнула Катя. «Это точно Давид? Он так стучит». Витя перелез через высокий бортик сундука и направился к двери. Катя вмиг, словно кошка, взлетела наверх и оказалась рядом. Они подкрались к двери и прислушались. Катя сощурилась и ладонями впаилозила возле ушей, мол, «Ты не ослышался?» Витя замотал головой. И тут же, буквально в нескольких сантиметрах, за деревянной дверью вновь заскребли. «Это я, Давид!» — послышался тихий шепот. «Откройте! Я сильно замерз!» Они переглянулись. Девушка ловким движением отодвинула засов, затем повернула ключ. Витя надавил на ручку, и дверь открылась снаружи и правда стоял Давид. Он трясся так, словно только что искупался в проробе, хотя был абсолютно сухой. Его синяя спортивная шапочка-петушок с помпоном съехала на лоб. Из-под нее торчали взъерошенные волосы. «Давид!» — Витя поймал друга, который буквально упал ему на руки. Он был невероятно холодным. Просто задубевшим. Витя невольно подумал, что люди настолько холодными не бывают. Но тут же вспомнил Лену, чью ледяную руку он сжимал, когда они шли по ручью. Но Давид, кажется, был и вовсе отрицательной температуры. Он даже говорить не мог, только мычал что-то нечленораздельное и медленно вращал головой, словно она была на старом заржавевшем шарнире. Его глаза выкатились и застыли, как у свежемороженной рыбы в холодильном прилавке универсама. Катя сориентировалась быстро». «Давай его к печке», — скомандовала она. «Она еще теплая. А я спущусь вниз и принесу горячей воды». Витя подвел друга к печи, взял его руки и приложил к теплой поверхности. Потом осторожно расстегнул куцовую трикотажную курточку на молнии. «Давай, прислонись к ней грудью. Сейчас оклемаешься». «Вот же, черт, где же тебя носило?» Давид с трудом понял, что показывает ему Витя, и припал к печке». Он долго стоял, прижимаясь к ней грудью, потом повернулся спиной. Бледное, без единой кровинки лицо начало приобретать человеческий живой оттенок. Он — Она он он не пошла со мной, — сказал он с трудом, когда дар речи к нему постепенно начал возвращаться. — Осталось с, с, с, с ним. — Держи. — Пей осторожно, горячая. Горячее. Катя подала ему чашку, из которой шел пар. На дне плавало несколько чаинок. Давид с благодарностью посмотрел ей в глаза. «Спасибо!» «Пей, пей!» — проговорила она, поглядывая на дверь. «А где все?» — спросил Давид, оглядывая комнату, которая оказалась теперь совсем пустой, без ковриков, подстилок и сползающих с печи одеял. Катя кивнула на сундук. «Мы прячемся в подпорье!» Так надо, долгая история. Грейся, потом расскажем, что случилось. Давид замотал головой. Нельзя тут оставаться ни в коем случае. Это почему вырвалось у Вити? Нам некуда больше идти, сказала Катя. По крайней мере, прямо сейчас. В лесу фрицы, и они нас ищут. Фрицы? Глаза Давида расширились, но, кажется, он был совсем не удивлен. Они уже в моей деревне... Катя покачала головой. «Мы хотели переждать там, потому что этот дом полуразрушен. Но оказалось поздно. Мы у них кое-что сперли. Что-то очень важное!» — возбужденно прошептал Витя. Тушенку улыбнулась Катя. «И еще кое-что!» — «И еще кое-что!» — согласилась она. Давид отступил от печи. Он еще дрожал, но ему было гораздо лучше. «Давай спустимся вниз, и там решим, что делать. Идти прямо сейчас никуда нельзя, нас ищут собаками». «Тогда идем», — сказал Давид, прислушиваясь к вою ветра за окном. Разбитое стекло в окне кое-как заткнули старой ветошью, благо снаружи окна закрывались ставнями. Они еще раз осмотрели дом, чтобы не оставить никаких следов своего пребывания, а затем по очереди спустились вниз». Катя была последней. Она закрыла крышку сундука, пролезла в люк, накидала сверху грязных вещей, так, чтобы люк полностью стал незаметным, и только потом, сделав пару шагов по лестнице, закрыла его над головой. «Ну вот», — сказала она, — «лучше, чем ничего. С внутренней стороны крышки был небольшой засов, и она тут же задвинула его». В центре подвала на небольшом ящике горела свеча. Ее скудного пламени не хватало даже на то, чтобы осветить лица школьников, поэтому Давид не сразу всех заметил. «Давид!» — обрадовалась Лена, быстро подошла и обняла его. «Слава богу, ты жив. Мы уже думали...» «Ничего мы не думали», — уверенным боском заявил Петя. «Ну, в смысле, не думали, что с тобой случится что-то плохое». Но вообще немного волновались, да. Он похлопал Давида по плечу. Денис, глядя на Давида, слегка улыбнулся, но это была вымученная улыбка. Он жутко хотел узнать, что случилось с Лизой, и, судя по тому, что Давид вернулся один, ничего хорошего его рассказ не сулил. Насчет Червякова никто даже не заикнулся. «Ну, рассказывай!» — Витя пододвинул небольшой стульчик другу. Давид уселся, протянул ладонь к свече, и тени его пальцев заплясали по стенам подполья. — У меня такое чувство, — сказал он, задумавшись, — что Червяков точно знал, куда идет. Он ни разу не сбился, не свернул в другую сторону, чтобы потом возвратиться, не плутал и, кажется, вообще по сторонам не смотрел, хотя в лесу сейчас глаз выкали. Он шел прямо к своей цели. — Какой еще цели? вскинул голову Денис. Лицо Давида в пламени свечи выглядело серьезным и даже пугающим. Тонкие губы, высокий лоб, прямой нос и темные вьющиеся волосы. Он был похож на какого-то древнегреческого философа, как их изображали в учебниках по истории древнего мира. Сначала они шли по дороге, что начинается сразу за домом и заворачивает в лес. Дорога эта в конце концов выходит на грунтовку, довольно широкую. Я шел за ними в приличном отдалении. «Боялся, что Червяков меня заметят, поэтому иногда терял их из виду и приходилось нагонять. На дороге было вообще опасно, а там почти негде спрятаться, так что я ложился на землю, когда он поворачивался. Но это случалось нечасто, один или два раза. По пути дорогу пару раз перегораживали эти штуки, ну, как в кино про войну противотанковые ежи. Лиза, кажется, даже споткнулась колючую проволоку, натянутую между ними» а потом за поворотом показался шлагбаум, и там стояли двое военных с оружием. — И ты не подбежал к ним? — вырвалось у Пети. — Нет, — сухо ответил Давид. — Знаешь почему? — Потому что, во-первых, червяков с Лизой снова свернули в лес, и мне нужно было спешить за ними. А во-вторых, у этих военных вместо нормальных автоматов Калашникова были винтовки. Винтовки Петя... Ты же смотришь воскресенье по утрам, служу Советскому Союзу?» «Ну да», — непонимающе ответил Петя. «И что?» «Когда ты видел последний раз наших солдат с винтовками?» Петя покачал головой. «Никогда!» «То-то и оно. Я думал все-таки, что это... это не розыгрыш, Петя. Все по-настоящему. Не знаю как, я никогда даже не считал о таком... Может быть, кто-то из нас потом напишет о нашем приключении, только я не знаю, кто в это поверит. В общем, я опять побежал в лес, едва нагнал Лизу с этим Червяковым. Они шли еще довольно долго, но вскоре показался такой типа дачный поселок или деревня. И Червяков постучал в крайний дом. Дверь открылась, я увидел там парня. Он явно уже не школьник, хотя в темноте трудно разглядеть. Этот парень сильно испугался, когда увидел Червякова. Это точно. А тот пнул дверь ногой и вошел туда, как к себе домой. И что, Лиза даже не сопротивлялась? Не смело спросил Денис, потупив взгляд. Она точно сопротивлялась. В лесу на подступах к дороге проезжал грузовик, и Червяков повалил ее. Мне показалось, что она хотела побежать, чтобы. «Все рассказать. Оно думало, там взрослые», — сказала Лена. «Да, но он прижал ее к земле и не дал подняться. Силы были неравны. Он хоть и худой, но очень желистый. Видели, как он на физре солнышко крутил?» — сказал Петя. «Я думал, у него руки оторвутся». «Во-во», — сказал Давид. «Она бы с ним не справилась». «Ну и чего ты не помог девушке?» — вмешалась в разговор Катя. «Если честно, мне этот ваш мырь тоже не понравился». Такое ощущение, что я даже его где-то видела, и связано это с чем-то не очень хорошим. Только не могу вспомнить, где. У нас в деревне-то и хулиганов особо не было. Одного Пашку Верхоглядова забрали в колонию три года назад. Он разбоями занимался и даже в какой-то банде состоял. Она наморщила лоб. А вот этого вашего... Видела, но хоть убей... «Да как ты могла его видеть?» — вспылил Петя. «Тебе же уже сто раз сказано, мы вообще не отсюда! Ты же сама видишь, в какой мы одежде, и вообще!» «Тоже мне не видаль это ваша одежда!» «Почему вы, городские, всегда хвастаетесь одеждой? Больше, что ли, ничем. Катя сказала это беззлобно, но Петя демонстративно отвернулся. «Ну вот, обиделся еще, значит, правду говорю!» «Ничего я не обиделся!» А то, что вы из другой, ну, может, и из другой. Только что теперь? Даже если вы вообще из этой, как ее, Новой Зеландии, разве это нам поможет? И правда, — подумал Витя. Несмотря на все те знания, которыми они вроде как обладали, вряд ли что-то помогло бы им выжить именно сейчас. Давид поднял руку, и голоса стихли. — В общем, я долго просидел там в лощине, — Потом через час или полтора дверь наконец открылась, и на крыльцо вышла Лиза, а за ней Червяков. Он закурил и показал ей на туалет возле ограды. Туда она и направилась. Я успел спрятаться позади. «Ты с ней говорил?» Денис чуть ли не умоляюще посмотрел на Давида. «Да. Когда она зашла внутрь, я спросил, не трогал ли ее Червяков и все ли с ней паранормально». Она сказала «Да, все хорошо». Тогда я сказал, что смогу отвлечь Червякова, и ей нужно будет отбежать в лес, и там мы уже вместе доберемся до нашего дома. Воцарилось молчание. И что она ответила? Она сказала нет. Отказалась. Мол, Червяков и те ребята, их там, кстати, четверо в доме, нас догонят и убьют. Но мне показалось... Он посмотрел на Дениса. Показалось, что она... В общем, есть такое, будто бы жертва начинает испытывать преступнику жалость и все такое. Покрывает и помогает ему. Это не значит, что она на его стороне. Просто такая психология жертвы. Людям в минуты отчаяния кажется, что если они будут потакать, то преступник проявит к ним милосердие. Будет добрее, что ли, с ними. «Это я к тому, чтобы ты не расстраивался!» Давид в упор посмотрел на Дениса. Тот опустил голову. В уцелевшей линзе на его очках плясало пламя свечи, а в углу второго глаза застыла слезинка. «Все нормально, просто я переживаю за нее». Витя положил руку на плечо друга. «Все обойдется, я уверен, она вернется». «Но она не сказала мне самого главного», — Давид покачал головой. «Я сидел с боковой стороны дома, подобрался совсем близко, под самые окна». И слышал их разговор. Они обсуждали... Он замер, оглядел друзей и сказал, «Как на нас напасть и забрать некоторые вещи, которые наверняка понравятся этим бандитам». Она не сказала мне об этом, хотя могла предупредить. Просто намекнуть. Может быть, была в шоке и забыла? Денис судорожно вздохнул. «Какие вещи?» — встрепенулся Петя. «Да все, что может им приглянуться в сорок году. Сами подумайте». Петькин приемник, фотоаппарат Витя, электронные часы. Это же все для них несметные сокровища. Можно продать за огромные деньги. — Почему же она тебе не сказала? — дрожащим голосом спросила Лена. — Не знаю. Даже когда я... Давид вдруг спохватился, поднялся со стула, похлопал себя по карманам, потом засунул руку под свитер и вытянул сложенный четверо изрядно помятый листок серого цвета. — Я нашел это в сарае. Не знаю, что они там делали. Штук 20 таких листков. Может быть, их нужно было наклеить на видных местах? Да кто-то не сделал свою работу. Витя взял листовку, осторожно развернул ее. Сверху крупными буквами виднелась выцветшая надпись. — Внимание, розыск! Дальше под заголовком шел текст. За совершение тяжких и особо тяжких преступлений и побег из колонии для малолетних преступников разыскивается ГРН. На вид 15-16 лет, но может выглядеть моложе. Стрижка короткая, ежик. Лицо вытянутое, лошадиное. Левый глаз имеет шрам с наружной стороны, из-за чего кажется меньше правого. Других особых примет не имеется. При задержании может оказать сопротивление. Хитер. Умен и изворотлив. Обладает знаниями лженаук, которыми щеголяет и может произвести впечатление. Может притворяться дебильным или юродивым. Умственно отсталым. Отлично знает психологию и слабые места людей. Способен на особую жестокость и цинизм. Физически очень силен. Место жительства неизвестно. Витя прочитал текст вслух. В самом конце его голос отчетливо дрожал. Потом его взгляд переместился ниже, где располагался нарисованный от руки портрет преступника. По животу разлилась неприятная, покалывающая боль. С бумаги на них смотрел Червяков, слегка другой, еще более худой, с коротким ежиком вместо длинных волос под хипи, но без сомнения это был он. Теперь я вспомнила, где его видела. На нашем сельпо года три назад висела точно такая же листовка». Поэтому я сразу и не вспомнила. Давно дело было, выветрилось из головы. Но это точно он. Только волосы у вашего сейчас длинные, как у Робинзона Круза на необитаемом острове. В наших краях так никто не стрижется. А у нас хулиганы и хиппи так ходят, — сказал Денис и быстро посмотрел на Катю. Хиппи? Это еще что такое? Никогда не слышала. Это Денис покачал головой. «Это еще не скоро будет», — сказал Петя. «Потлатые в грязных джинсах бренчат в подъездах и парках на гитаре и пьют вино. Но они не опасные, даже наоборот». Лена взяла у Дениса пожелтевший листок и смотрела в корявый портрет. «В отличие от этого». Она прочитала текст над изображением и ее передернула. «А что значит особо тяжкие преступление?» «Убийство», — хмуро ответил Витя. «И еще что похуже». «Похуже?» Лена затряслась от страха. «Что же может быть хуже?» Петя забрал у нее листовку. «Когда он пришел к нам в класс, я сразу подумал, что с ним что-то не так. Но директриса так его представляла. Помните, нужно дать шанс, стал на путь исправления, подтянуть трудные условия. Помню, даже прослезился. Да и он выглядел, как побитая собака. Эти штаны по щиколотку, драные кеды на босу ногу». Помните, как девчонки стали бегать за ним, чтобы помочь? Это потому, что вместо второго года его хотели сразу отправить назад, в спецшколу, откуда он и пришел. Так он притворился паенькой. Забыли, как дрожал его голос у доски, когда он рассказывал, почему ему не дается учеба, и что зверски замученные и выпотрошенные кошки на мусорке за школой — это клевета и навет. Хотя я слышал, как старшеклассники в туалете шептались, что такого еще никогда не видели. Но рассказать директору никто не решился. Один вроде как даже случайно видел это все. Пацаны говорили, что это... Ну, твой друг, за которого ты заступился. Он видел все это. Давид пожал плечами. Витя похолодел. Так вот за что его били... — подумал он, — чтобы он, не дай бог, не пошел и не рассказал все отцу или директору. Тогда все сходится. Может быть, он видел еще что-нибудь, кроме кошек? Почти вся школа в прошлом году говорила о зверской замученных животных, найденных дворником на школьной мусорке. Приехала милиция, и даже видавшие виды опера качали головами. Однако найти виновного не удалось, а потом на районе начались и вовсе ужасающие события, и кошки как-то забылись. — Может быть, это просто похоже на него подросток? — покачал головой елена Бывают же совпадения. Даже близнецы на разных сторонах планеты обнаруживаются. — Это он, — твердо ответила Катя. — Видите, левый глаз будто бы слегка прикрыт, и там небольшой шрам, — она показала на портрет. У вашего точно такой же глаз, будто бы подбитый. Точно, ахнул Витя. Я сразу ты не заметил. Он хвастался, что получил ранение в драке. Но мы-то все знали, что его цапнула так кошка с мусорки. Оставила отметину. В подвале повисла тишина. Как это может быть? Первым спросил Витя. Но ведь мы здесь, ответил ему Давид. Значит, все-таки может... — Если все, что ты рассказал, правда, нам нельзя тут оставаться. Они могут нагрянуть уже сегодня ночью, — сказала Катя. — И какие будут предложения? Петя с сомнением посмотрел на крышку люка, отрезавшую их от внешнего мира. — Вариантов немного. Точнее, один-единственный. — Мы идем в Москву.